Пораженные жрецы притихли. Лисип воспользовался их растерянностью и сказал, «Мы, Эллины, вместо того, чтобы казнить искателей знания, расплавленным свинцом, открываем Насте шпортики и сады наших академий, философских школ и догоняем вас, начавших размышлять о мире не на одно тысячелетие раньше». Это потому, что вас мало, и вы принуждены беречь учеников, дабы обеспечить передачу факела знаний. А нас очень много. Знание, если мы прокричим его на площади, будет немедленно искажено невеждами и обращено против истинных мудрецов. В Крия-Шакти и Кундалини мы... «Нашли секреты личной силы и очень тщательно охраняем технику обучения и пользования ею. Будет беда, если знание это попадет человеку несовершенной кармы». И Таис узнала о законе кармы или воздаяния, перед которой наивной, маленькой и слабой выглядела не мессис. дочь Нюкты ночи, богиня справедливого возмездия Эллинов. Колоссальный космический механизм, работа которого лежит в самой основе мира. Все на свете, и боги, и люди, и звери подлежат карме. Они должны сживать свои ошибки, несовершенства и тем более преступления в череде последующих воплощений, судьба которых или ухудшается, или улучшается в зависимости от личного и общественного поведения. Ложь и обман, особенно написанные в книгах, составляют страшные преступления, потому что ведут за собой вредные следствия для многих людей и могут быть изжиты лишь через тысячи лет. Разрушение прекрасного также относится к самым тяжким поступкам, Запрещение кому-либо чего-либо означает, что запрещающий берет на себя карму подневольного, какая бы она ни была. Значит, запрещая низшим кастам знания, вы берете их невежество на себя. Миллионов людей, — внезапно спросила Таис. Старший жрец даже отшатнулся, а глаза Высокого выразили злобу. «Так же, как и вы, Эллины, не допуская к учению рабов, — ответил старший индиец, — вас, свободных, мало, а их очень много, и делается все больше. От этого ваш мир скоро погибнет, несмотря на великие ваши завоевания». И опять Лиси постановил, порывающуюся возразить Афиненку. Тайс остыла, сообразив, что у каждой веры есть свои слабости. Бить по ним уместно разве в публичном диспуте, а не в мирной беседе? Вместо спора Афиненко решилась, наконец, задать давно мучивший ее вопрос.